Глава седьмая В деревне жило около шести сотен человек. Заболевших, как поначалу показалось Арону, было немного. В основном дети, хотя зараза свалила и кое-кого из взрослых. Но вскоре выяснилось, что болезнь расползлась куда шире, чем Арон предполагал. Треть деревни, половина, две трети... Была бы и вся целиком, но в этой деревне не так давно осели ветераны имперских легионов, их было легко отличить от обычных жителей по татуировкам на щеках, а империя слишком ценила время и силы, вложенные в тренировку своих легионеров, чтобы позволить им умереть от простой заразы. Поэтому каждый из ветеранов до самой смерти был зачарован и от тоспы, и от бубонной чумы, и от холеры, и от десятка других мерзких хворей. Каждый из них, да, но не их жены и не их дети. Дни шли. Первый, второй, третий, пятый. С каждым днем лечить становилось все легче, использовать магию получалось все эффективнее. Только вот сила уходила быстрее, чем успевала восполниться, и резерв хоть и медленно, но пустел. Постепенно лица больных начали сливаться в одно. Они все были похожи, горящие в лихорадке, стонущие, покрытые черными пустулами. Они были при смерти, но не умирали. Шестой день, и как-то неожиданно оказалось, что больных больше нет. Последним местом, куда его позвали, был дом на отшибе, недалеко от опушки леса, а в доме была маленькая девочка. Пустулы на ее коже еще не успели появиться, и она показалась Арону, похожей на куклу. Одну из тех драгоценных кукол с золотыми волосами и фарфоровыми телами, которых дарили своим дочерям богатейшие из старов. Вот только кожа этой куклы блестела от пота, а сама она была одета в слишком большую для нее старую холщовую рубашку, а не в роскошное шелковое платье. Зараза еще не успела пустить глубокие корни в ребенка, и на лечение ушло совсем немного времени. Закончив, Арон устало выдохнул, откинулся на спинку колченого стула, на котором сидел и закрыл глаза. Девочка заснула. Лучшее, что она могла сделать сейчас, когда лихорадка ушла. И Арон тоже хотел заснуть и проспать хотя бы пару дней. И чтобы никто не тревожил его с просьбами и мольбами. И чтобы не слышать никаких стонов и не видеть эти страшные тела, покрытые темными метками. Его резерв был пуст на три четверти. За последние полтора года Арон ни разу не позволял себе такого риска. И он устал, как не уставал... С... Как он не уставал, наверное, еще никогда. Шесть дней почти без сна, шесть дней целительской магии, которой он владел хуже всего. Это оставило глубокий след. — Вам нужно отдохнуть, господин. Проговорил рядом женский голос, и Арон неохотно открыл глаза. Он бы, наверное, заснул прямо здесь и сейчас, сидя на этом стуле. Мать девочки протянула ему деревянную кружку, дымящуюся отваром из бодрящих трав и сушеных фруктов. Арон взял кружку из ее рук, сделал глоток. Отвар был приятно сладковатый, с терпкой нотой мяты. Арон прикрыл глаза, наслаждаясь вкусом. Наслаждаясь осознанием того, что никуда не нужно больше идти, что можно, наконец, расслабиться. И аромат отвара тоже был приятный, успокаивающий, убаюкивающий. Арону приснилась мина, впервые после своей смерти. Там во сне было лето, солнечное, полное сладких ароматов и теплого ветра. Там, во сне, они были вместе. «Как же хорошо!» Они лежали под раскидистым деревом, и Арон любовался тем, как лучи, проникающие сквозь крону, бросают на лицо и тело девушки солнечные блики, как зажигают огни в ее медовых волосах. Мина улыбнулась ему, ласково провела ладонью по его щеке. «Да, здесь хорошо», — согласилась «Но тебе нужно проснуться». «Что?» — он нахмурился. «Проснуться?» — повторила она твердо. Рон недовольно мотнул головой. «Нет, он не хотел просыпаться, не хотел уходить отсюда». А Рон... Она сердито толкнула его в грудь, заставив опрокинуться на спину, потом выражение ее лица смягчилось. Наклонилась к нему, покрывая легкими поцелуями его грудь, шею, лицо. «Ты должен проснуться, любимый!» С этими словами она поцеловала его в губы и укусила. Ее острые зубы прокусили его нижнюю губу насквозь, вызвав резкий укол боли, и мир вокруг начал бледнеть. Арон сжал плечи мин, словно якорь. «Нет! Проснись!» Ее глаза горели, ее губы, словно помадой, были измазаны его кровью. «Проснись, Арон!» Краски исчезли, мир посерел и стоял в тумане. Последним, что Арон видел, было лицо мины, но через мгновение пропало и оно. Когда Арон открыл глаза, вокруг был сиреневый сумрак того самого дома, где он лечил девочку, где ее мать дала ему травяной отвар. Оказалось, он так и заснул, сидя на том кривом стуле, каким-то чудом не упав с него во сне. Сейчас в доме было пусто. Ни ребенка, ни женщины, никого иного. Почему они ушли? Почему оставили его спать? И почему он заснул? Это было опасно. Он никогда не позволял себе засыпать в чужом месте. Или это была вина отвара? И целью хозяйки дома было его усыпить? Но Арон помнил, что его чутье молчало. Он никогда бы не взял ничего из чужих рук, если бы ощутил злое намерение. Нижняя губа все еще болела, и Арон поднёс к ней пальцы, почти уверенный, что на них будет кровь. Надеясь, что на них будет кровь. Доказательство того, что сон был чем-то большим, чем просто сон. Что он действительно видел настоящую мину, а не плод своего воображения. Но нет, крови не было. Он поднялся на ноги и пошатнулся от неожиданной слабости. Сделал шаг и услышал хруст под подошвой. На полу наполовину раздавленной в хрустальную крошку лежал амулет. А Рон уже видел подобные в Йоле, вмурованными в стены самой знаменитой тюрьмы, созданной светлыми. Эти амулеты выпивали силу, оставляя магов пустыми. Рон торопливо потянулся в резерв и застыл. Там осталось лишь несколько капель силы. Их бы не хватило ни на одно нормальное заклинание. Но почему он не ощутил опасность? Хотя нет, это было неверно. Он ощущал опасность уже давно, только не мог определить ее источник. А ведь так уже было однажды, три года назад, когда Аларик Неркос убил его учителя. Каким-то образом Светлый научился ослеплять чутье Арона. Сиреневый сумрак, сперва показавшийся признаком позднего вечера, имел другую причину. Все окна были плотно закрыты ставнями снаружи. Неслышно ступая, Арон приблизился к ближайшему окну, прижался ухом, вслушиваясь. «Голоса...» Голосов было много, мужских, и Арону удалось разобрать отдельные фразы. «Сюда, выше клади!» «Мокрый валежник, зачем притащил дрова? несида, самые сухие, понял?» «Может, лучше дождаться?» Потом раздался женский голос, перебивший те голоса всхлипом. «Почему мой дом? Это несправедливо. Почему?» Еще один мужской, грубый, громкий. «Не ной, Нокша. Получим награду и построим тебе новый дом. Будет не хуже, чем у старосты. Тед, ты лучше скажи, он точно выпил весь отвар?» Женский голос вновь всхлипнул. — Весь, точно весь. Сутки проспит. — Не надо жечь дом, пожалуйста. Вас же много, все с оружием, просто зайдите и... — -а, а, нашла, дураков. Мы зайдем, а маг проснется? — Нет, огнем оно понадежней. Рон отошел от окна. Проспи он дольше, не проснулся бы уже никогда, задохнувшись в дыму или же проснулся бы только для того, чтобы сгореть заживо. Неужели его действительно разбудила душа мины? — Спасибо, любимая, — прошептала Рон. И как ответ, на мгновение ему почудилось, будто теплая ладонь коснулась его лица. Коснулась и исчезла, оставив холод и пустоту. — Значит, ловушка, созданная руками тех, кому он помогал, кого лечил. Арон не рассчитывал на благодарность спасенных людей, не ждал ее. Но быть преданным вот так? Мир будто ощетинился острыми гранями. А еще там, внутри, в самой глубине души, шевельнулась обида, горечь, гнев. Но Арон запретил себе ощущать их. Не сейчас, не здесь. Огляделся, принимая решение. Он мог бы вышибить окно вместе со ставнями или дверь, пусть и запертую, но там снаружи его ждали. Нет, не пойдет. Арон поднял голову к тому, что заметил еще раньше, когда только вошел в дом, но что тогда было не важно. В низком деревянном потолке виднелся чердачный люк. Когда он забрался наверх и прокрался, согнувшись к единственному окну, дом все еще не подожгли. Селяне готовились неторопливо, основательно, у них ведь были в запасе сутки его сна. Почти все мужчины деревни оказались там, внизу, все вооруженные, кто кольями, кто вилами, а кто и ржавыми мечами, явно вытащенными из дедовых сундуков. И только у бывших легионеров, которых Арон насчитал больше двух десятков, было настоящее оружие и умение им пользоваться. И именно они в несколько рядов стояли напротив двери и окон, но не напротив чердачного окна, выходившего немного в сторону. Сжав в каждой руке по кинжалу, на коротком расстоянии они были удобнее меча, Арон, разбежавшись, прыгнул в окно, выбив его вместе с деревянной рамой. Приземлился он, как и планировал, на плечи грузного селянина, удачно стоявшего прямо под чердачным окном. Арон помнил его. Лечить толстяков было сложнее, их сердца были слабее, на избавление их от заразы требовалось много силы. Что ж, сердцу этого человека сила не потребуется больше никогда. Одно быстрое движение, булькающий хрип и толстяк с перерезанным горлом остался лежать на земле. Потом еще один селянин, стоявший чуть дальше, охнул, когда кинжал Орона вошел в его правую глазницу, а его вилы перекочевали в руку Арона, чтобы через долю мгновения оказаться в животе третьего селянина. Они были расслаблены, они не ожидали сопротивления. Никто не предупреждал их, что сражаться придется по-настоящему. Они собирались постоять вокруг горящего дома, а потом получить щедрую награду. Сжечь спящего, неспособного сопротивляться человека. Да, именно такое было им по душе. Арон мог бы просто раскидать их в стороны, не убивая, так было бы даже быстрее, но холод и пустота внутри требовали крови. Кто-то неподалеку закричал, призывая на помощь. Значит, сейчас сюда кинутся бывшие легионеры. Обычные селяне были рядом с Ароном, как овцы рядом с волком. Их было много, больших неуклюжих, но только единицы из них действительно могли драться. А вот легионеры... Нет, легионеры овцами точно не были. Рядом свиснула стрела и воткнулась в селянина, который за мгновение до того получил от Арона полный живот вил. Кто-то додумался привести стрелка. Или стрелков. И они не всегда будут мазать. Арон огляделся, выискивая стрелков, выискивая их оружие. Нашел и выпустил последние капли силы. Тетивы лопнули а стрелки получили полные ладони за нос от расслоившегося древа луков. К сожалению, на большее остатков его магии не хватило. От дома до леса было не более ста шагов, и селяне, которым бы следовало заградить арону дорогу, уже испуганно кинулись в стороны, а бывшие легионеры находились еще слишком далеко. Лес был густой, заросший под леском, там не пройдут лошади. Там он сможет оторваться от погони если они все же решатся его преследовать. А потом, позднее, он вернется. Истребует с жителей этой деревни долг. За все.